В нескольких милях от них на дороге Такайда в придорожной станции Ходогая Кацумата наблюдал за толпами путников из окна чайного домика. Терпение, такэда говорил он. Хирага должен появиться не раньше середины утра. Терпение. Я ненавижу это место, сказал такэда. Деревня стояла на открытой местности, где почти негде было спрятаться. Отсюда до поселения Иокогамы было едва три мили. Они находились в чайном домике первой луны. В том самом, где Кацумата и Даймё Санзиро остановились после того, как Ори и Сёрин напали на Гайдзинов на Такайда. «А если он не придет?» Юноша раздраженно поскреб голову. Ни голову, ни подбородок он не брил с самого побега из Киото, и теперь их покрывала колючая щетина. — Он придет. — Если не сегодня, то завтра. Я должен увидеться с ним. Они скрывались здесь уже неделю. Путь из Киото был трудным. Часто бывало так, что им едва удавалось спастись. «Сенсей, мне не нравится это место. Не нравится, что мы изменили план. Нам следовало бы быть в Эдо, если мы намерены продолжать борьбу. Или, возможно, нам следует повернуть назад и отправиться домой?» «Если хочешь идти дальше, иди». «Если хочешь вернуться в тёсю, иди», — ответил Кацумата. — Следующий раз, когда ты откроешь рот, чтобы пожаловаться, я прикажу тебе уйти. такэда немедленно извинился, добавив, — Это все потому, что мы потеряли так много людей в Киото. Мы даже не знаем, что стало с Сиси здесь, в Эдо. Я прошу прощения, да, но я все время думаю, что нам нужно было вернуться домой, как это сделали те, кто выжил. Я в Тесю, вы в Сацумату, чтобы соединиться позже. — я. «Идеальное место для нас, и эта гостиница безопасна!» Предупрежденный, что Йоси назначил высокую награду за его голову, Кацумата решил проявить осторожность и остановиться здесь. «Завтра или на следующий день мы двинемся дальше», — сказал он, радуясь, что этот юноша с ним. Его ценность, как щита, прикрывающего его спину, была велика. Сначала. Хирага. Вступить с ним в контакт было трудно и опасно. Очень немного людей в округе имели пропуск через заставы Иоакогамы или в Йосивару Гайдзинов. Постоянно выдавались новые документы, менялись пароли. Патрули с ведомства бродили повсюду. Засадные отряды самураев пчелиным роем облепили Иоакогаму, почти отрезав ее от остальной страны. Затем три дня назад Кацумата нашел прислужницу, чья сестра была повивальщицей и время от времени ходила в ее сивару. За золотой обан эта женщина согласилась передать записку маме Сан дома трех карпов. Такэда, оставайся здесь и продолжай наблюдать. Жди терпеливо. Кацумата спустился в сад и вышел через большие ворота на Токайдо, запруженную утренними путниками, паланкинами, носильщиками, предсказателями судьбы, песцами, самураями. Кое-где можно было видеть лошадей, которые перевозили женщин или всадников-самураев. Утро было холодным, и все были в теплых куртках и теплых головных шарфах или шляпах. Несколько самураев окинули Кацумату взглядом, но не грубым. Его походка, грязная щетина на макушке и на щеках, длинный меч в ножнах за спиной, второй заткнутый за пояс, служили громким предупреждением для всех невмеру любопытных. Нет сомнения, что это был какой-то ранин, и его следовало избегать. На окраине деревни. По эту сторону отлично охранявшиеся заставы, где открывался хороший обзор на море и Иокогаму, он опустился на скамейку в придорожной закусочной. «Чай! Заварите свежий и смотрите, чтобы был горячий!» Перепуганный владелец закусочной бросился выполнять заказ. В поселении группа торговцев верхом на лошадях простучала копытами по мосту, Вежливо приподняла шляпы или приветствовала стеками стражей у северных ворот, получив в ответ небрежные поклоны. Другие торговцы, клерки, солдаты, моряки, сброд из пьяного города шли пешком. Все вышли на праздничную утреннюю прогулку. Сегодня был Новый год. Днем должны были состояться скачки, а затем позже футбольный матч между армией и флотом. День выдался холодным, хотя и ясным. Ветер был небольшой, но достаточный, чтобы заносить с собой запах зимы, гниющих водорослей и человеческих испражнений дальше вглубь острова. Одним из всадников был Джейми Макфей. Рядом с ним ехал Хирага. В хорошо сшитом костюме для верховой езды шарф скрывал большую часть его лица. Шляпа была надвинута на самые глаза. Ни Тайрер, ни сэр Уильям не давали разрешения на эту вылазку. Они даже не знали о ней. Подарок Джейми в обмен на то, что Хирага переводил для него в разговоре с Сеей, а также за предоставленную ему деловую информацию. Вчера Хирага сказал, «Я отвечать еще вопросы, пока ехать, сама. Нужно походить, ходить в ходогая». Встречать родственник. по Позаруста. Отчего же нет кама старина? Макфей не был в деревне уже много месяцев, хотя она и находилась в оговоренной зоне поселения, и рад был предлогу отправиться туда. Очень немногие торговцы рисковали отъезжать так далеко без военного сопровождения. Убийство Кентербери и злая судьба Малкольма Струана — никогда надолго не покидали их мысли. Сегодня Макфей был в хорошем настроении. Извещение от его банкиров в Эдинбурге, прибывшее с последней почтой, приятно удивило его. Дела его обстояли лучше, чем он думал. Средств было больше, чем достаточно, чтобы начать свое дело, пусть и не на широкую ногу. Благородный дом был в хороших руках, и он был рад этому. Новый директор японского филиала торгового дома Струана Альберт Макс Струан прибыл из Шанхая. Он встречался с ним три года назад в Гонконге, когда Макс Струан только начал работать в компании. Шесть месяцев обучения в Гонконге у Кулума Струана, потом в Шанхай, где он быстро вырос до заместителя директора. — Добро пожаловать в Окагаму, приветствовал его Джейми, не кривя душой. Макс Труан нравился ему, хотя он мало что знал о нем, кроме того, что тот хорошо знал свое дело, и его ветвь клана была смуглыми горцами. В его жилах текла кровь одного из тысяч испанцев, уцелевших после того, как их корабли часть Великой армады потерпели крушение у берегов Шотландии и Ирландии. Они остались живых, но уже никогда не вернулись домой. Здесь его приняли бы за хотя никто не оспаривал его происхождение. Носился шепоток, что он был еще одним из тайных незаконно рожденных детей Дирка Струана, которого Дирк тайно отослал домой в Шотландию вместе с его сводным братом, Фредериком Мак Струаном, незадолго до своей смерти. Обоим было назначено очень щедрое содержание. «Ужасно сожалею, что встречаюсь с вами при таких гнусных обстоятельствах, старина!» Выговор у Макс Труана был аристократический, Итан и Оксфордский университет, с едва уловимо шотландским акцентом. Ему было 26 лет, коренастый человек с темными волосами, золотистой кожей, высокими скулами, темными, чуть раскосыми глазами. Джейми никогда не спрашивал его о легенде, связанной с его происхождением, а сам Макструан не говорил на эту тему. Когда Джейми впервые прибыл в Гонконг почти двадцать лет назад, Кулум Струан, тогдашний Тайпен, ясно дал ему понять, что здесь вопросов не задают, особенно о семействе Струанов. — У нас слишком много секретов, слишком много темных дел, о которых нужно забыть, быть может. — Все в порядке. — И не переживайте за меня, мистер Макс Струан, ответил тогда Джейми. Я готов к чему-нибудь новому. И хотя сейчас он официально уже не работал на благородный дом, он по-прежнему помогал ему, подробно рассказывая о нынешнем состоянии проектов и сделок, представляя его вместе с Варгашем их японским поставщикам. Бухгалтерские книги были в полном порядке, угольное предприятие с Джонни Корнишменом было запущено успешно и обещало стать крайне прибыльным, качество угла было первоклассным, и они уже пошли дальше, договорившись об отгрузке одной баржи в неделю в течение трех месяцев, оговоренных в качестве испытательного срока. Макс Труан... «Щедро выделил ему двадцать процентов прибыли за первый год и дал разрешение после этого самостоятельно вести дела с корнишменом, если этот маленький пройдоха еще будет жив к тому времени», сказал он со смешком. Благодаря Хираге тайные договоренности Джейми с Сёей дали плоды. И, в принципе, первая компания была образована «Яак Трейдинг». Ити акционерной компании. Жена Сёи посчитала разумным не использовать в названии компании их собственное имя. Пакет был разбит на 100 акций. Сёя имел 40, Макфей 40, Женариоси 15 и Накамахирага 5. На прошлой неделе он зарегистрировал свой собственный торговый дом. Завтра он будет открыт для бизнеса во временных помещениях, снятых в том же здании, где помещалась Гардиан Нэттлсмита. Вот уже целую неделю старший сын Рёси, застенчивый, нервный юноша, 19 лет, ежедневно приходил на работу к 7 утра и уходил в 9 вечера. Он должен был научиться всему. Особенно говорить по-английски. Довершение ко всему. С последней почтой прибыло неожиданно для него выходное пособие за три месяца с вежливым посланием от Тес Струан, благодаривший его за услуги. «Три месяца за девятнадцать лет? Совсем не так уж плохо», — подумал он с угрюмой усмешкой. «Из Гонконга пока ни слова, слишком рано. Хотя горцующее облако должно было добраться туда уже десять дней назад, если не больше. Хоук!» Примерно неделю. Первые известия придут дня через 4-5, не раньше. Говорят, в южных китайских морях свирепствует страшный шторм. Он может отодвинуть их прибытие еще дальше. Без толку пытаться заранее предсказать сроки и погоду. В один прекрасный день у нас появится телеграфная связь с Гонконгом. А когда-нибудь, быть может, провод протянется до самого Лондона. Бог мой, каким фантастическим подарком для каждого стала бы возможность передавать послание в Гонконг и получать ответ через несколько дней, а в Лондон и обратно через... Сколько? Ну, скажем, от двенадцати до 16 дней. Это вместо четырех месяцев. Мне им уже не пользоваться. Но готов поспорить, что лет через десять-пятнадцать телеграф до Гонконга протянут. «Ура на каме и моему новому партнеру Рёси! Ура моей новой компании Макфей Трейдинг! И ура Анжелике!» Несмотря на глубокий траур, на Рождество она согласилась принять участие в званом обеде, который он давал в честь Альберта Макструана и на котором присутствовали сэр Уильям, Саратар, Андре и большинство посланников. Обед прошел с тихим успехом. Хотя в Анжелике не осталось и следа былой веселости, и она так мало походила на прежнюю себя. Она была любезна и мила, и все отметили, насколько еще более прекрасной она стала, обретя эту новую зрелость. Сегодня должен был состояться большой прием во французской миссии, на которой они получили приглашение. Андре будет играть на рояле. Сомнительно, чтобы она стала танцевать, ставки делались десять к одному, что не станет. По поводу того, понесла она от Молкольма или нет, ставки по-прежнему шли один к одному, о Гонконге никто не упоминал. Со времени их морского приключения и того успешного трюка в кабинете сэра Уильяма, который положил конец их пытки, они стали близкими друзьями и ужинали вместе в большинство из вечеров. «Ура! Этому Новому году, который будет чудесным!» Несмотря на все его прекрасное расположение духа, по телу пробежал холодок. Ситуация в бизнесе оставалась чреватой всякими неприятностями. Вокруг Шанхая опять назревала гражданская война. В Макао чума. Гражданская война в Америке ужасна. Голод в Ирландии. Слухи о голоде здесь. Бунты на Британских островах из-за безработицы и заработной платы на фабриках. Потом оставалось еще Тес Струан. Черт, я пообещал себе не думать о ней, начиная с 1 января 1863 года. Как Аморин! Чтобы избавиться от щемящего чувства тревоги, он пришпорил лошадь. Хирага тотчас же последовал его примеру. Они оба были хорошими наездниками. Для Хираги это была первая верховая поездка за долгое время. Первая возможность передвигаться более-менее свободно за пределами поселения. Он догнал Джейми. Потом вырвался вперед. Вскоре они уже скакали радостным галопом. И так же скоро остались одни. Их спутники повернули к ипподрому. они перешли на мелкую рысь, наслаждаясь славным деньком. Впереди они могли видеть извивающуюся токайда, пересеченную то тут, то там, разлившимися речушками и бродами, по обе стороны которых ждали носильщики, чтобы перенести или перевести на другой берег людей и сложенные у воды товары. К югу лежала ходогая, Ее заставы были открыты. В добрые старые дни, до убийств на Токвайдо, весной и осенью, торговцы посещали деревню, чтобы выпить саке и пива, брали с собой еду в корзинах и устраивали пикники, смеялись и заигрывали со стайками прислужниц, которые старались затащить их в свои закусочные рестораны. В многочисленных борделях здесь они не были желанными гостями. — Эй, Накама, где ты встречаешься со своим родственником? — спросил Джейми, натягивая поводья у края деревни, неподалеку от заставы, остро чувствуя на себе враждебные взгляды путников, но не переживая особенно. Он был вооружен, все могли видеть его револьвер в кобуре, висевший на плече. Хирага был без оружия, так он думал. — Я искать его. — Чья ходить один на другой сторона застава?» сама, ответил Хирага. Он был вне себя от радости, получив послание Кацуматы, и в то же время сердце его переполняли сомнения. Для него было очень рискованно оказаться там, где сэр Уильям и Тайрор уже не смогут защитить его. Но он должен был узнать о Сумомо и об остальных, выяснить, что же действительно произошло в Киото и каков был новый план Сиси. Каждый день Сёя только качал головой. — Прошу прощения, Тами-Сама, у меня пока нет никаких известий о Кацумате или Такеде, и об этой девушке Сумомо или Окойко. Князь Йоси остается в замке Эдо. Как только я узнаю что-нибудь новое, я в тот же миг По-прежнему основательно закутанный в шарф, Хирага жестом попросил Джейми поехать вперед. «Позаруста! Потом я находить хорошее место для вас задать!» Стражники у заставы с подозрением посмотрели на них, слегка поклонившись и приняв в ответ их приветствие. Хирага поморщился, увидев на стене караульного помещения собственный портрет. Джейми не заметил его. и Хирага вообще сомневался, что он или кто-то другой узнал бы его с новой европейской прической и усами. Хирага остановился у первой же гостиницы. Изъясняясь на плохом японском и подражая грубым манерам торговцев, Хирага нашел столик в саду и заказал чай, саке и пиво, Несколько японских блюд и приказал прислужнице позаботиться, чтобы их не беспокоили, пообещав ей хорошие чаевые. Прислужница выслушала его, глядя в пол, но Хирага был уверен, что она видела его глаза и знала, что он японец. — Дзами-сама, я назад через немного минут, — сказал он. — Не пропадай надолго, старина. — Да, дзами-сама. Хирага неторопливой походкой вышел на дорогу, направляясь к дальней заставе. Общая враждебность и дурные манеры бесили его, несколько воинственно настроенных самураев и кое-кто из спутников заставили его сойти на обочину, чтобы дать им пройти. В то же время он с удовольствием отмечал про себя, что все принимают его за гайдзина, а его пристальное разглядывание всех подряд закусочных чайных и ресторанчиков за грубое любопытство Гайдзинов. Зашифрованное послание Кацуматы гласило, «Приходи в Тхода Гайю утром, в любой из трех следующих дней. Я найду тебя». Чувствуя себя белой вороной, как оно и было на самом деле, он шагал мимо слонявшихся без дела, сидевших на скамьях или за столами, или сгорбившихся над жаровнями людей, которые со злобной наглостью пялились на него. Тут он услышал тихий условный свист. Он был слишком хорошо обучен, чтобы обернуться или как-то иначе показать, что слышал его. С притворной усталостью он опустился на скамью подальше от улицы в ближайшем ресторанчике и заказал пиво. Прислужница быстро принесла его. Сидевшие поблизости крестьяне ниже опустили головы и чавкая над чашками с утренней рисовой кашей и горячим саке, потихоньку отодвинулись подальше от него, словно он был зачумленный. Пока не оборачивайся, услышал он тихий голос Кацуматы. — Я не узнал тебя. Твой новый наряд безупречен. Ваш должно быть. тоже ответил он так же тихо едва шевеля губами дважды я смотрел это место очень внимательно низкий знакомый смешок которым он всегда восхищался урони что нибудь а когда будешь поднимать оглянись ненадолго Хирага подчинился и после того как На один короткий миг он увидел единственного человека поблизости — дикого на вид бородатого желчного ронина, с грязной щеткой волос на голове, испепелявшего его гневным взглядом. Опять повернулся к нему спиной. И сенсей, забудь о сенсейх. Времени мало. Ходогайя кишит блюстителями закона и сыскного ведомства и шпионами. Где мы можем безопасно встретиться? Наша Йосивара. Дом трех карпов. Я буду там через два-три дня. Жизненно необходимо спровоцировать столкновение с гайдзинами. Быстро! Подумай над этим. «Какого рода столкновение?» «Серьезное». «Очень хорошо», — сказал Хирага. «Я испытал облегчение, получив от вас известие. Мы и не знали, что вы направлялись сюда. Ходят невообразимые слухи о резне в Киото. А Акимото здесь со мной, но мы предоставлены сами себе, и мы потеряли много сиси, во время наших нападений в Эдо. Мне столько нужно рассказать вам об Эдо и о Гайдзинах. Быстро! Что произошло в Киото? Сумомо! Как она?» «Киото! Кончилось плохо. Перед тем, как уйти, я пристроил Сумомо к койко». которая возвращалась сюда вместе с Йоси, чтобы следить за ним и выяснить, кто предает нас. Это должен быть кто-то из наших. Возможность была слишком хорошей, чтобы упускать ее. И для Сумомо это был безопасный способ выбраться из Киото, — сказал Кацумата, постоянно рыская вокруг себя взглядом. Все остальные завтракавшие в этом ресторанчике избегали смотреть в его сторону, хотя и сидели довольно далеко. Мы провели два нападения на Йоси, оба окончились неудачей. Кто-то выдал наше убежище, Йогама и, и Йоси действуя заодно устроили там засаду мы и, -и, -и, -и протянул Хирага глубоко озабоченный. Они стали союзниками. На время. Мы потеряли много командиров и людей. Подробности я расскажу позже, но мы, Сумо, Такэда и я, еще несколько человек с боем выбрались из-западни. Я рад видеть тебя, Хирага! Теперь уходи, погодите, Сумому, я приказал ей возвращаться в Тесю. Она. Доставила мне ценную информацию об обстановке здесь и о Серине, и Ори. Я предложил ей идти дальше, в тёсю, но она захотела остаться, думая, что может помочь тебе. Как Ори? Мёртв. Он услышал, как Кацумата пробормотал проклятие. Ори был его любимым учеником. Гайдзины застрелили его, когда он пытался проникнуть в один из их домов. Торопливо проговорил Хирага, чувствуя, как тревога поднимается в сердце. До нас дошли слухи, что в Хамаматсу на Йоси снова напали Сиси, что Койко была убита в схватке, и один из Сиси тоже. Кто он? Не он, она. Мне очень жаль, это была Сумомо. Краска отхлынула от лица Хираги. Койко предала ее. Эта шлюха донесла на нее Йоси и тем самым предала Сонно-Дзё и всех нас. Но она умерла с сюрикеном Сумомо в груди. — Как умерла с Сумомо? — Как Сиси. Она будет жить в памяти людей вечно. Она сражалась с Йоси сюрикенами и длинным мечом и едва не убила его. Таково было ее задание, если ее предадут. — Значит, с умома имела задание, — подумал Хирага, внезапно прозрев. Весь он сейчас представлял собой один огненный вулкан. Ты ждал, что ее предадут, и все равно послал ее в это логово. Горло сжала невидимая рука. Он заставил себя задать главный вопрос. Как ее похоронили? Было ли погребение почетным? Если Таранага Йоси не почтил ее после того, как она так храбро сражалась и умерла, то тогда он будет охотиться за ним, забыв обо всем остальном, до тех пор, пока один из них не умрет. Хирага возглавлял Сиси-тесю. Самый сильный отряд из всех, Сумомо, хотя и была родом из Сацумы, принесла клятву на верное служение ему и тёсю. — Пожалуйста, я должен знать, было ли оно почетным. По-прежнему никакого ответа. Он бросил взгляд назад, кацума исчез. Его шок был открытым. Другие посетители молча уставились на него. Сбоку стояла группа самураев, наблюдая за ним. Волосы зашевелились у него на затылке. Он швырнул на стол несколько монет и, держа руку на Деринджере под сюртуком, вышел тем же путем, что и вошел.